Три. И на пороге появилась твоя будущая бабушка. С ней я тоже должен тебя познакомить. У нее, твоей будущей бабки, пламенное сердце и благодатное чрево. Я сам, Бенджамен, Лауна, Тереза, Жереми, Малыш, Верден, все наше племя малосенов, мы все плоды от ее щедрот. Даже превосходный Джулиус взирает на нее, как на прародительницу. Что ты скажешь на это? Ты, получивший разрешение на посадку только после долгих размышлений на тему воспроизводства рода человеческого. Стоит ли давать жизнь детям в этом нашем мире? Заслуживает ли дело, начатое великим безумцем, того, чтобы быть продолженным? Имею ли я право запустить на орбиту новый спутник? Разве мне неизвестно, что не успеет новая жизнь появиться, а смерть уже сидит у нее на хвосте? Чего я стою как отец, И чего будет стоить Жюли как мать? Можем ли мы рисковать, создавая себе подобных? Думаешь, она задавала себе такие вопросы, твоя бабуля? Еще чего. С каждым сильным ударом ее пламенного сердца новый ребенок. Вот и весь закон. Новый опыт, новые исходные данные. И силуэт прежнего папаши тут же стирается из памяти. Некоторые, может быть, скажут, что твоя бабка просто-напросто потаскуха пусть себе брешет, такова их собачья порода. Не верь, в ней вечно возобновляющаяся девственная чистота, а это совсем другое. В каждой ее любви глубина вечности, а мы все — сумма мгновений, составляющих эту вечность, из которой она возрождается чистой и непорочной, как прежде. И в самом деле, разве то, что возникло этим вечером на пороге зебры, выхваченная светом прожектора из прямоугольника дверного проема. «Разве это чем-то напоминало по тоскуху? А? Я тебя спрашиваю. Или престарелую мать семейства? Разве древняя старуха шла сейчас к нам в потоке света и со своим небольшим чемоданчиком, девичьей приданной, в руках? Да ты вообще пока не можешь судить ни о чем оттуда из своего кисельного гнездышка». «Кажется, вы там не видите ничего дальше своего носа. Все вокруг расплывается в мягких синеватых отливах». <смех> «Везончик. Единственное, в чем я всегда буду тебе завидовать, так это долгосрочно, целых девять месяцев аренда помещения в животе у Жюли». «И все, что верно, заметил своеобразие наступившей тишины. Ты не мог не ощутить этого качественного изменения». Дыхание сперло, душа в пятках, еще немного и задохнемся в чистейшем экстазе. Когда открывается дверь, твоя прародительница не входит, она является. Утром, проснувшись, она не вваливается на кухню с заплывшими глазами и трясущимися старческими руками. Она является. Твоя прародительница не просто женщина, но она и не просто явление, она явление женщины. На словах это звучит глупо, но когда ты ее увидишь, ты согласишься, что слова здесь бессильны. Итак, на залитом светом пороге зебры появилась мама. «Мы в зебре!» Такую записку Жереми оставил на двери нашей квартиры. Двадцать восемь месяцев Жереми вывешивает записки. На тот случай, если, вернувшись в родное гнездо, мамуля найдет его пустым. Двадцать восемь месяцев. Двадцать восемь месяцев отсутствия и не здравствуйте, ни вот и я, ни куку, -ку», ни как дела. Забравшись на сцену, тут же заметила это ангела и сказала: "А, у нас прибавление". Поставила свой старый чемодан и подошла к это ангелу. Она берет на руки Верден, одновременно теребя вихры малыша и говорит: "Смотрите, это же ангел". Затем взглянув на Клару. «Это ты нам его подарила? Такое белокурое сокровище!» Это ангел улыбался. Верден гласил уже не так громко. Малыш пытался забраться на мамочку с другой стороны. Жереми, открыв рот, так и застыл на своем стуле со стаканом в руке. Джулиус Превосходный от счастья раскатал язык до пупа. Лауна смотрел на нее, как на привидение. Клара просияла, впервые после смерти Сент-Ивера. А Тереза смотрела на меня. И, как всегда, взгляд Терезы говорил правду. Что-то было не так. Это была она, наша мама, и в то же время не она. Это была она, но без того, что всегда было у нее внутри. Обычно она никогда не приходит одна. Она приходит, неся впереди себя свой живот, обычно предупреждая свой приход гонцом, который уже торопится появиться на свет. А сейчас живота нет. На 28 восемь месяцев куда-то пропало с инспектором Пастором, а по возвращении — пусто. No future. Нет будущего. Только голые ножки Вердена малыша, обвившие ее тонкую талию, чтобы получше закрепиться на бедрах.